Глава семнадцатая Малышка невольно почувствовал аппетит, глядя на то, как сосредоточенную пап пережевывает мясо, но слова, которые он произнес, перед этим снова полегли ее в густь. Она перевела взгляд на мать, но тайне произнеся ни единого слова, лишь скорбно покачала головой, усердно работая вилкой. Внутри девочка сжигала чувство стыда за свое поведение. В конце концов, она не должна была так сильно беспокоиться о от человека, который даже не является ее родственником. Но Дели не смогла заставить себя просто так забыть о дяде Джо. Настолько сильное впечатление он на нее произвел. И поэтому в эту минуту, когда отец собрел смертью Джордана, ей было очень трудно отестись к этим словам серьезно. Умер, В каком смысле? – растеянно спросила она. Она втайне мечтала о том, чтобы папа признался ей в том, что он просто пошутил. И на самом деле дядю Джо просто задержался на работе и ведется домой только завтра. Делия напряженно ждала ответа, но ее отец не торопился удовлетворять ее любопытство. Вместо этого он продолжал плитать в зубе макароны густо политок соус. Наконец, доев свою порцию, он вытянул с же губы и откашлялся. Есть такая болезнь, называется рак Начал отец издалека Я не понимаю, как это Родил мне с девочка, но отец властно поднял Ладонь, дочери пришлось взмолчить Когда человек много курит и пьет Продолжал старик, то его тело постепенно Увидает, как растение, никто, никто не плевает Делия не могла не отметить по себе, что эта аналогия была совершенно неуместна в данной ситуации. Но что поделаешь, ее отец был всего лишь продавцом лекарств. Поэтому было бы очень опрометчиво ждать от него красивых метафор и сравнений. Делия смеяла отца холодным взглядом, но он, казалось, не заметил пилкой в глазах и налил себе еще чашку чая. И тут ее мать наконец решила вмешаться в разговор между своим мужем и дочерью. Она запрокинула голову и, глядя куда-то в потолок, принялась помешивать ложечку своей чашки. Хороший ребенок это послушный ребенок, сказала она в каком-то отстраненном состоянии. Это очень правильное наблюдение, кивнул ее муж. Их дочку внезапно охватило чувство праведного гнева, как будто на учительное замечание матьи унизила ее, поставив одинаково с теми напыщенными безмозглыми детьми-моделями, которых Дели и доводилось видеть на экране телевизора или на рекламных счетах. Дели с трудом сдерживал свой гнев, и все, что она могла сделать, это встать из-за стола и громко топнуть ножкой. «Хотите сказать мне, — скрикнула она себе динозавр, — что родителям уже не гением или мыслители, но безгрозные исполнители?» В следующую секунду она тут же выбеживает из столовой, так и не доев восхитительных блюд, которые мать приготовила для всей семьи в целом и для своей малышки в частности. Понаблюдав за дочерью, мать приносит супругу. По ее лицу было видно, что слова девочки произвели на нее сильное Санта Деос, по-португальски сказал тихо, но очень выразительно. Ты знаешь, что она сделала? Вклылая смейство, пожал плечами и снова посмотрел на дверь, в которой исчезла его маленькая девочка. Он подумал про себе, что Дели, девочка не помах, вся отца пошла. Ибо давала волю к делу точно так же, как он сам в свои молодые годы. И даже взгляд, ее глаз был таким же пронзительным и жалостным. Но жена отвлекала от приятных мыслей. «Делия подсветила без обеспьера на наших собственных глазах!» В этих словах женщина схватилась за голову. «Ну и что в этом такого плохого?» Равнодушно спросил ее муж, поудобнее устраиваясь в кресле. «Более того, у хватило мопей его слова!» Званово продолжила его жена. «Подумаешь, беда какая! Нашей дочь уже 8 лет, мы должны радоваться, что она развивается!» Флегматично ответил было семейство. «Это все из-за этого чудовища, этого проклятого...» Мать Делия остановилась на полусловия, как будто ей было очень неприятно произносить имя человека, который, по её мнению, изнаучил её дочь некоторым очень и очень нехорошим вещам. А отец понял, кого его жена имела в виду и перестал улыбаться. «Ты можешь быть спокойно, дорогая», – серьезно сказал он, отводя взгляд в сторону. «Мы преподали этому и Богу, и он никогда больше не посмеет приблизиться к нашей семье, как бы ему этого не хотелось». Искренняя злоба с котом, произнес с мгновенно передалась в жене, отчего и бескровное лицо покрылось красными пятнами. Он высоко поднял голову и году сказала, «Сим Куэридо, мы отомстили за честь нашей фамилии, отныне никто не посмеет косно смотреть на нас с тобой». Лицо отца смягчилось, но глубокая озабоченность на мгновение задержалась в его мыслях, что не могло скользить внимание о половой половинке, которая, заметив перебенда на стене уже, прекратила свое разглагольство, не посмотрела на него с некоторым сочувствием. О чем ты задумался, радость моя, повыковала она, тебе не понравились мои тетрацини, а на мере макароны, которые этим вечером приготовил он всей своей семьи. «Не!» – вот он ответил мужчина. «Он же был выше всяких похвал. Я уверен, что ты очень устала, когда готовила для меня наши нашей малышки». Уступуга вздохнула и с облегчением откинула спинку стула. И поэтому, – продолжил старик, – я подумал, что тебе, кровь моих живых, следует взять себе в другого человека, чтобы позаботился о нашей он не успел закончить свою листевую ячь. Его жена, которая до этого начала бос, успокоенно за столом, мгновенье ока очнулась от сна и в выступлении замахнулась на него фарфовой сахарницей, которая схватила со стола. Успокойся, райское боженство!» – сказала отец семейства, вовремя Сайгилшина и запомнился в супровеньке. «Я не райское боженство!» – в ярости их закричал женщина, и огрела мужа по гребу блюдцам от чашки. Но послушаю в удовольствие, кто попустил с моей составик, потирая шишку, что плохого в том, что моя няню, которая будет сматывать за нашу дочью. Я не потерплю, чтобы какая-то чванливая дочка светла в голове и за меня, как воспитывает мою Делли, мою священную малышку, сказала мать семейства. Отец не мог не согласиться со своей женой, хотя бы потому, что его собственное детство прошло в доме, и в отсутствие родители обязанности гувернантки выполняли либо его старшая сестра Бьянна, либо тетя Джадель. то тогда была еще в расцвете сил, но никогда не знакомка нанятая на стороне. Правда, именно по этой причине он и гоел желание нанять няню, ибо в глубине души отец хотел, чтобы ребенок ребёнок рос в гораздо лучших условиях, чем он сам. Но такого был характер его избранницы, из-за которого он не мог отказать ей благороду желания растить с самой без помощи посторонних, хотя и видел, как ей это трудно дается. с моих дочь в это время закуталась, с дьявол и за всех сил пыталась застыть, но крики слова «родите!» и доносившиеся не давали. Ей Делия, хотя и бывает слишком молода, уже понимала, какое тяжкое время быть рабыней господней, и поэтому не особенно жалость. Судьбу иногда лишь краткий поглядывая в окно, все еще надеясь, что ее дорогой дядя Джо вот-вот вернется в свой дом и сбьет ее, с ним навсегда, хотя бы на время. Но, увы, как бы сильно на этого не хотела, но этого так и не произошло. Вместо этого Дели довелось стать свидетельницей того, как один прекрасный день к сосидскому дому подъехал грузовик, из которого вышли люди в форме, которые, выгрузив все имущество Джода на улицу, наглухо заглотили окна и двери, после чего сели в машину, умчались в неизвестном направлении. Дели было грустно убеждать этим актом мародерства, но что она могла сделать, Как как сжать кулаки, отдавшись гою, отчаянию, надеясь, пету на, на Божью милость. Думая о дяде Джо Делли сама не заметила, как наконец устнула. На этот раз ей объяснилось нечто довольно приятное. Она оказалась в каком-то гроте, темноту которого освещал смоленый факел, висевший на скалистой стене. До ушей девочки доносились в звуки прибоя, которые иногда прервались редкими криками чаек и далеким скрипом мачт, видимых ее глазом кораблей. Несмотря на то, что Дели сидел на камне в одном лишь легком платье из тонкого велку жва, в гроте было необычайно тепло. видимо, скальные породы еще не остыли после дневной жары. Вглядываясь в темноту, которую едва вот, рассеял тусклый свет факела, Дели вдруг заметил, что рядом с ней на большом камнем выступишь, сидит человек. Он был одет в гобу из губой коричневой ткани, которая сильно напоминала малышке монашескую ясу. Только почему-то его капюшон был на виду так низко, что девочка не могла видеть лица своего соседа, но что-то подсказывали, что под коричневой тканью склался некто очень близкий дорогой. Малышка, уставилась на человеческую фигуру рядом с ней незнакомец, почувствовав на себе пистанный взгляд девочки, поднял голову и на мгновение Дели показалось, что на у капюшона блеснули два глаза – в виде которого перехватил дыхательство строго смешанности с мужчиной. «Дядя Джо!» – прошептал он с любовью в голосе. «Пожалуйста, скажи мне, это действительно ты?» Мужчина в ясе ответил не сразу. Как поняла, девочкам колебался. Порадовать ли свою маленькую подругу такой новостью или оставить ее в уверенности, что ей все это почудилось? Однако вскоре незнакомец кивнул головой, и Делли услышал тихий, надтреснутый, полный глубокий меморхолли голос. Да, Дели, это я, произнес он коротко. Маленькая девочка с трудом подавила жвание, босится и малышею. Он тоже, наверное, чувствовал себя не очень хорошо, и показалось, что он заметно стулился, а плечи его время от времени вздрагивали, как будто у него боли характер. Делли стало жаль, этого человека. Дядя Джо, почему-то пячет меня свое лицо? Спросил Делли, поднимаясь с камня. Это прозвучит грустно, вздохнул ее спесенник, продолжая неподвижно сидеть в одной позе. Но общество скрыло меня от тебя, и теперь мне никогда не будет суждено предстать перед твоими глазами. «Не говори со мной загадками», — сказала девочка, начиная медленно приближаться к нему. Объясни мне свои слова», — просила Джон. «Я имею в виду тех, кто разлучил у нас с тобой», — печально ответил дядя «Ты ведь слышишь их голоса, не так ли?» Он внезапно слегка повысил голос. Делия остановилась на побоуте к дяде Джо и замерла, прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. И в самом деле какие-то далекие голоса теперь смешивались с успокаивающим сумасских волн, бегающих на берег. Девочка не могла разобрать ни единого слова, но по голосу смогла объявить, что это была толпа мужчин, которая, насколько она могла судить, приближалась к их гроту. Вскоре группы болтовни людей пересоединились в пронзительный лай. Очевидно, толпа пропустила вперёд Твейлеров, собак, которых Делей искренне ненавидела всем своим детским сердцем. «Дядя Джо, я боюсь за нас обоих!» – поскольку она, падая на кремпет фигуры в робе. «Они тебя не тронут!» – спокойно сказал Джодан, явно пытаясь успокоить Делли. «Им нужен только я один!» «Нет, я не позволю, чтобы тебя схватили!» – кричала она в руки. «Я лучше умру прямо здесь, чем отдам тебя в их «У тебя отважная секция», — продолжал дядя Джо так же печально. «Но ты не должна искать с собой ради меня, умоляю тебя». «Это несправедливо», — возразила ему Делли. «Пожалуйста, оставь меня здесь одного», — попросил Джо. Меня, «Меня нет в твоем мире, твои маленькие глазки меня не увидят». «Не неси чушь, дядя Джо», — с разгружение москликнула маленькая девочка. После этих слов Делия подбежала к фигуре в робе, чтобы заключить Джона в объятия, но тот, вытянув руки вперед, явно пытаясь помешать и сделать это. Во время этого защиту маневра капюшон случайно откинулся, и Делия, издав души, раздирающий крик, отшатнулась назад. Ее длинные шуровистые волосы рассыпались по ее плечам, а в скрытых спорных глазах отражались тени, пряжущие по подлоке от туского света влаги. Под коричневой которая все еще сохраняла читая человеческие фигуры, не было абсолютно ничего. Через голову деле видео только внутреннюю сторону гобы.